Глава пятая С поля на поле от деревни Парамовой Возле самого болота Долгого На маленьком пригорке стоит село Песочное Оприч Поповских домов В том селе всего семь дворов Да от них Большой дом городской постройки Обшит он тесом, выкрашен желтой охрой Крыша на четыре ската Окна растворчатые, крыльцо на самой середке. Саженях в пятнадцати от того дома, Другой такой же, только поменьше. Заборы решетчатые, дворы некрытые. тотчас видно, что строение казенное. Почтовая станция, либо волосное правление, А не то пересыльный этап. И в самом деле в большом доме помещался удельный приказ, а в том, что поменьше — училище, небогатое, впрочем, учениками. В головах Песочинского приказа сидел Михаил Васильевич Скорняков, тот самый, что на именинах Оксине Захаровны втянулся было в затеянное Стуколовым ветлужское дело. Жил он в верстах в десяти от Песочного. В приказ приезжал только по самым важным делам. Всем заправлял писарь, молодой парень из удельных же крестьян. Обыкновенная должность писаря в удельных приказах справлялась мелкими чиновниками, крестьяне редко на нее попадали. Одним из таких был Карп Алексеевич Марковкин, писарь Песочинского удельного приказа. Родом он был из-за Волги. Но какого села, какой деревни один Господь ведает. Повыше балахны на высоких глинистых горах Кирилловых, да на горе оползни, вытянувшись вдоль левого берега Волги, стоит село Городец. Кругом его много слобод и деревушек. Они с городцом воедино слились. И стари, там ребятишек много подкидывают. Из подкидышей целой губернии половина на долю городца приходится. Хоть поется в бурлацкой песне «В городце на горе по три девки на дворе». Но нельзя думать, чтобы всех этих подкидышей приносили городецкие красавицы. Мудрено и то подумать, чтоб келейницам, керженским, чернораменским обязан был городец таким множеством найденышей. Иная тому причина. Издавна повелось, верст из-за сотней больше — «свозить в то село незаконных детей». Случалось, что бедные крепостные законных детей в городце подкидывали, чтобы вольными они выросли. Найденыша обыкновенно несли в удельный приказ, а там сдавали на воспитание желающему принять ребенка. Очередь даже велась меж крестьянами. Воспитание подкидышей стало у них чем-то вроде повинности. Чужих детей принимали крестьяне с великою радостью, из-за них даже свары и ссоры бывали, и тому взять хочется, и другому охота. Такую страсть до чужих детей надо тем объяснить, что по возрасте они взамен родных детей в рекруты сдавались. В лесах за Волгой таких приемышей зовут «захребетниками». За хребетниками в былое время звали еще людей, купленных крестьянами на имя своего помещика. Они исправляли за свои хозяев барщину и работали на них. В один летний день нашли подкидыша не в урочном месте, Во овраге. Благо, что у игравших в лапту ребятишек мяч туда залетел. Спустившись в овраг, нашли они там, Маленького захребетника. Пришли десятки из приказа. Ребенка взяли, окрестили. И как найден был он 26 мая, То и нарекли его Карпом По имени святого того дня. В Артурова Божия Карпа Соску с жеваной морковью нашли. А того прозвали его Морковкиным. Время стояло глухое, Больше половины городецких хозяев вверх на расшивах ушло либо уплыло на сплав с горянщиной. К тому же незадолго перед тем полгородца выгорело и не нашлось в самом селе карпушки приемных родителей. Подвернулся староста с Десятским из деревни Парамовой. Малым делом потолковали они меж себя и выпросили у горочан карпушку себе в захребетнике. Вспала на ум Парамовским. Рекрутов по теперешним временам требуют часто. Вспоим, вскормим целым миром найденыша. Как вырастет он, да загудит над землей царский колокол. То есть объявлен будет рекрутский набор. Тотчас сдадим его в рекруты. С таким добрым намерением и свез староста Карпа Марковкина в деревню Парамова. Того старосту звали Алексеем. Оттого Парамовскому мирскому захребетнику вышло полное прозвище Карп Алексеев Марковкин. Семибатькин сын, семиматерное детище росло себе доросло да в деревне Парамовой. Годы шли. Оглянуться не успели, мальчишка уж в разум начал входить. «В сиротстве жить, только слезы лить. Будь, Карпушка, одного хозяина захребетником, неплохое бы житье было ему. Поили б, кормили его, как сына родного. Привязались бы к нему названный отец с матерью, как к детищу роженному». Зачастую в русском простонародье бывает, что приемыш, зауряд с родным сыном идет, наследство даже с ним равное по смерти богоданных родителей получает. Но Карпушка был захребетником целой деревни, оттого и выпало ему на долю горькое горе, слезовая доля. «Христос с ним! Пусть растет!» — говаривали мужики парамозские. В годы войдет, в солдаты пойдет. Плакать по нем будет некому. И крепко-накрепко наказывали бабам поберегать парнишку. Приглядеть иной раз, чтобы грехом не окривел, а ль зубов передних ему не вышибли. Тогда беда непоправимая. Задаром пропадут хлеб-соль и мирское осиротепопечение. Нельзя будет в рекруты сдать. И быть бы карпушке-солдатушкой, Шагать бы по белу свету с ранцем за плечами Без золтына в кармане, Всю бы жизнь чиститься-не вычиститься, Учиться-не выучиться. Но на сиротскую долю иная судьба выпала. Сбылось на мирском захребетнике вековечное слово. Сирый да плачут, А за сирым да вдовым сам Бог стоит. Выходил от начальства строгий-пристрогий указ отдавать с каждой волости по то человек в грамоту. Сельских школ тогда еще не было, а того и велено было ребятишек в губернский город везти. Там заводилось первое в ту пору удельное училище. По селам бабы воют, по деревням голосят, По всем дворам ребятишки ревут, Ровно во всяком дому по покойнику. Каждой матери боязно, не отняли бы у нее Сынишка любимого в ученье заглазное. Замучат там болезного, заморят на чужой стороне. Всего-то она терпится, со всяким-то горем спознается. Не ученье страшно, страшна чужедальная сторона непотачливая, Житье-бытье под казенной кровлию Кусок хлеба не матерью печеный, Щи не в родительской печи сваренные. В Парамове бабы не выли, мужики не задумывались. У них мирской захребетник рос. Чего еще ждать Карпушкина возраста? Кто еще знает его, может искалечиться. Либо с голоду повадятся по чужим клетям ходить, да под суд угодит. Тогда миру изъян, в солдаты таких не бреют. Лучше до греха теперь же за мир в ученье его отдать. Жив останется, и ученый наших рук не минует. Мир в барышах еще будет. Без хлопот тогда примут карпушку, В рекруты, потому что начальство грамотным не в пример приятнее лбы забревает. То еще льстило мужикам Парамовским, что отдавши Карпушку в училище, справят они повинность за целую волость песочинскую. И тут барыши, коль не деньгами, так подводами другие деревни Карпушкину сдачу заверстают» псоль на мирского захребетника потраченный таким побытом в деревню воротиться еще прибы такой какой миру при расчете окажется так судили рядили мужики деревни паромовой и все 12 дворов в один голос решили сдать карпушку в училище пусть его учится домч да а родные ребятки на печке лежат и свезли в губернский город Мирского закребетника и сдали его куда следовало. Стал Карпушка учиться. Грамота парнишке далась. Ученье на лад пошло. Да так оно на лад пошло, что через год какой-нибудь стал Марковкин что ни наесть первым учеником. Без запинки читает по церковному и по гражданскому. Пишет, ровно бисернижет. На счеток кладет и на бумаге всякие числа высчитывает. Одно слово стал с неба звезды хватать. Пали про то вести в деревню Парамова. И бабы решили, что Карпушке надо быть роду Боярского а того и даются ему науки боярские. Значит, так уж это у него от рождения. Кровь, значит, такая в нем. И проведывали и наведывались, от кого бы, Карпушки, на свет Божий родиться. Мекали на дворянского заседателя, Новинного пристава. Не обошли и протопопа. Но дело решить не могли. Две кумы... Навек из-за карпушки тогда перессорились. Одна крестилась и божилась, что он боярского отродья, а другая образ со стены тащила, что ихний не захребетник непременно роду Поповского. Спорили бабы, спорили, да на людях, друг про дружку и, ну, подноготную всю выкладывать. А затем уж известно, по войнике долой да косы. Годы идут, Карпушка учится да учится. Однажды Песочинский удельный голова, не Михаил Васильевич, а другой, что до него в головах сидел, воротясь из города, так говорил на волосном сходе при всем честном народе. — Будучи в городу, по приказу господина управляющего, сидел я в училище. Пытали там ребят, кто чему обучался. Такое собрание тут было, что ни вздумать, ни взгадать. Архиерей с архимандритом, губернатор с высокими чинами. Бары неразряженные, посмотреть так дорого дашь. И читали там, вычитывали, каково каждый паренек обучается. А который ребята отучились, тем аттестаты раздавали на большой бумаге, за красной печатью, за подписом самого господина управляющего. И наш Карп Алексеев Марковкин, мирской захребетник деревни Парамовой, такой же аттестат принял из рук самого господина губернатора. А выдан Марковкину тот похвальный аттестат за то, что во всех тамошних науках он произошел. Да, кроме того, молевать собачий сын навострился. Господин управляющий молевание его мне показывал. Вот, говорит, это вашего, Песочинского. Голу девку с самострелом да с собакой намолевал. «Диана!» Стоит ровно в живе, глядеть даже зазорно. И ту девку в Питер послали в департамент, потому значит, что отчина хорошо потрафил. А после того, как я на дому у господина управляющего был, изволил его высокородие такой приказ мне сказать Карпа Марковкина. На родину отпущаем. Было б ему от вас всякое устроение. А как родных у него нет, Взять я, не пожелает ли кто. А пока мест говорит, Пуща его в приказе живет. Писарю помогает. Так вот, православные, Не пожелает ли кто, Карпа-Морковкина, Взять я к себе? Парню двадцать с годом. От начальства взыскан, наукам обучен. По малому времени сюда его вышлют. Так не пожелает ли кто? Никто не пожелал принять в зитья захребетника. То еще на уме у всех было. Живучи столько лет в казенном училище, Карпушка совсем обмерщился. Своротил, значит, в церковники, попал в великороссийскую. Как же взять такого, в семью, неуклонно в древнем благочестии пребывающую? Пришлось Марковкину проживать при удельном приказе. Науке обучился, а от крестьянства отстал. Казенный грамотей не пахарь. Саха с приказным пером в ладу не живут. Барана к карпушке, не к руке. Пахать тоже умения нет. Мастерства никакого не знает. Выйдя раз на жнитво, за девками погоняться. Пожать было вздумал. Так мизинец чуть не прочь отхватил. Но что, сенокос, по работе самое последнее дело. И тут карпушка не годится. Гадают мужики, хоть и грамотен, а притч, что в солдаты, никуда не годится. Такая уж, видно, судьба ему. И в самом деле православные, — решил голова. Не голых же девок ему малевать. Сдадим за мир в рекруты. Пусть чай служит Богу и великому государю. «Ученые люди царю надобны! Пожертвуем царскому величеству своим мирским закребетникам!» Новый управляющий на ту пору в удельную контору поступил, а был он не такого сорта, как прежний. Прежний вот под старость подходил, а все ветрогоном жил, все бы ему в городу с барынями, а по деревням с девками вожаться». Тем барыням, что из себя попригляднее были, из удельных магазинов весь хлеб роздал, а друзей-приятелей деньгами из мирских сумм снабжал. Мужиков подначальных не знал, да и знать не хотел. Был начальник задорный. Мужики и на судбище к нему не ходили, потому что одно пустое дело из того выходило. «Ты ему резонт, а он тебя врыло», — говорили мужики. Новый управляющий не Истаковских был. Понимал мужика вдоль и поперек. Всяко крестьянское дело и деревенские обычаи ведал. Ровно сам в крестьянской избе родился. Объезжая приказы, увидал он в песочном Марковкина. Поговорил с ним, заставил ведомость какую-то составить, бумагу написать. И похвалил. Видя, что Марковкин — бобыль, и слыша, что мужики норовят его в солдаты отдать, управляющий велел ему в контору явиться. Там Карпушка пробыл года с четыре. В приказных делах натарел, и все ему стало с руки. Просьбуль написать, делаль, в которую надо сторону своротить, на всякое художество собаку съел. Открылась в песочинском приказе место писаря. Карпушку туда. И стал Карпушка не Карпушка, а Карп Алексеич. Удельного голову в руки забрал. Старшин за бороды стал потряхивать. У него вся волость. Ходи, как линь, по дну, а воду замутить не моги. Разжился Карп Алексеич. Ровно купец городской. Раз по пяти на дню чай пивал. Простым вином брезговал. Давай ему кизлярки. Да на закуску зернистой и с калачом. Не то, что становой, самый справник, у Карпа Алексеевича гащивал. Но из крестьян хорошие люди знать его не хотели. Голова Михайла Васильевич поневоле в добрых ладах с Морковкиным жил. Но крепко тяготился, когда писарь наезжал к нему в дом погостить побеседовать. Потап Максимыч к каждому празднику посылал ему барашка в бумажке. Нельзя. Сам удельный. Но дружбы с Морковкиным не заводил, и к себе в дом ногой его не пускал. И рядовому крестьянству и тысячникам, всем равно насолел Карп Алексеевич. Не дай бог, свинье рога, а мужику варства. Нелегко крестьянам начальство бритое, не в пример тяжелей бородатое. То больше обидно стало песочинскому обществу, что не наезжий писарь, аль чиновник какой, над ними властвует, а свое отродье. Тот самый Карпушка, что недавно в Парамовой С поросятами в грязи валялся. А каково было старикам Парамовским, Скормившим Карпушку в мирских захребетниках? Каково было им без шапок на морозе Стоять перед Карпом Алексеевичем, Кланяться ему до сырой земли, Просить домолить, да Чтоб над ними помилосердствовал. Знать бы, доведать, — меж собой говорили они, — не сдавать бы в науку овражного найденыша. Кормить бы, поить его окаянного, что свинью на убой, до самых тех пор, как пришлось бы сдавать его в рекруты. Не ломался б над нами теперь, не нес бы высоко поганой головы своей. Отогрели змею за пазухой. «А все бабы! Они в ту пору завыли не весь чего!» И доставались бабам колотухи здоровенные. Доставались и тем, что в те поры, как сдавали карпушку в ученье, и бабами еще не были. Не разбирать же стать, когда мужичему кулаку расходиться вздумается. Пусть бабье между собой разбираются, которая из них правая, которая виноватая». Наехавший писарем, не замедлил Карп Алексеевич побывать в деревне Парамовой. Парамовские, известно, и голубчик ты наш, и родной-то ты вскормленник наш. И вот какого Бог привел выкормить. Тот ему дядей, другой сватом называется. В прежнее время Карпушку. «Хворостиной со двора, а теперь желанный ты наш, разлюбезненький! Сватьев не оберется, свояков не огребется, а женского кумовства до Москвы не перевешаешь». Но, невзирая на ласки парамовцев, не по-родственному обошелся Марковкин со своими паильцами-кормильцами. Помнил он ребячество, помнил, как изо дня в день держали его в а водили в обносках, что от ветхости с плеч родных детей сваливались. Помнил он щипки, рывки и потасовки ребятишек. Бывало, боже, сохрани ответить тем же. Драчуны разревутся, нажалуются и мирского захребетника за ушко да на солнышко. Да выпарют еще вдобавок без милосердия. Не бывало в парамове мужика, который бы хоть раз в неделю не нарвал вихров за захребетнику. А пуще всего бабы памятны были Карпу Алексеевичу. То и дело, колотили они парнишку и за и без дела, Да все зря, чем не попало, скалкой так скалкой, ухватом так ухватом, а не то и поленом, коли под руку угодило. Попил, поел, погостил у Парамовских Карп Алексеевич. Да вместо «спасибо» за хлеб, за соль, на завтра велел мужикам с поклоном в приказ приходить. гривне, с души!» — сказал он. По иным деревням у меня пятак положен. А вы люди свои, с вас и гривна не обидна. Надо бы побольше, да уж так и быть. Хлеб, соль ваш упоминающий. Больше гривны на первый раз не приму. Делать нечего. Писарь велик человек. Все у него в руках, а руки на той привешены, чтоб посулы да подносы от людей принимать. Поклонились гривной с души вскормленнику. Что делать? Поневоле к полю, коли лесу нет. Взял деньги Морковкин, не поморщился, да издеваясь, примолвил старости. Не даю по тачке своим, чтоб страху задать чужим. Гривной с души Паромовские и обид не избыли. К мужикам по другим деревням Карп Алексеевич не в пример был милостивей, а глазки тоже перед начальством побаивался, от того и брал с них как следует, а своим спуску не давал. В Парамовой у него бывала вся калыка в строку. Жаловаться в конторе пробовали. Вышло хуже. А жаловаться по мирскому решению ходил Трифон Михайлович Лохматый. Правду сказать, он не то, чтобы настоящим ходаком от миру был, чтобы нарочно в город посылали его с жалобой. На это он ни за что бы в свете не пошел. Было у него на ту пору свое дело в городе. Так уж, кстати, было и просьбу снести. Управляющий жалобу выслушал, очень на писаря прогневался и послал доверенного чиновника по всем деревням Песочинской Волости разведать, вправду ли на него лохматый жаловался. Чиновник тот, человек был ловкий, слыл добросовестным и бескорыстным а из-под тишка любил лапку в чужой карман запустить. Да мужиков не поваден был и злобен, даром, что доброхотовым прозывался. Коля знает, бывало, что начальство про дела его сведать может. За правду горой, и мужика в обиду не даст. А коль можно втихомолку попользоваться, на руку ахулки не положит. А пуще всего брал Языком. Кто по другим ведомствам служит, все у него воры до да мошенники. Один он свят человек. Ловко начальство надувал. И веру к себе получил от него большую. Что не скажет, бывало, доброхота в управляющему, так тому делу и быть. С Марковкиным спознался, когда тот еще в конторе служил. Приехав в песочное, Три дня и три ночи угощался он у писаря. День сам друг чайничают. Ночь в две пары с солдатками бражничают. После трех ден гульбы стал доброхотов мужиков созывать, да про писаря Морковкина расспрашивать. Всех деревень крестьяне сказали, что очень им довольны. Никаких обид от него не видали. Недовольных только и нашлось, что двенадцать хозяев деревни Парамовой. А как им поверить, коли тысячи других в полной мере одобряют писаря? Управляющий добрый нагоняясь задал Парамовским. Больше всех досталось лохматому. Тем дело и покончилось. Карп Алексеевич узнал от приятеля, кто на него челобитчиком был. Только что уехал Доброхотов, злобно закусил он губу и, не таясь стоявших поблизости людей, громко вымолвил. «Помни ты это, Трифан Лохматый!» «А я про тебя не забуду!» Но Трифон Лохматый по правде жил, да поистине. Придраться к нему было мудрено. Как не хитрил, какие ямы писарь под ним не подкапывал, подцепить никак не мог. Еще пуще от того зло разобрало Морковкина. — Ладно же, — говорит. — Ладно. Не отверстишься ты у меня, Трифон Лохматый. Дай ему! Не мытьем так катаньем! И с того часа положил на него вражду, и лютую злобу. Хоть велик человек был, Карп Алексеевич, хоть велики стали достатки его, но не хватало ему по деревенскому свычаю, обычаю, настоящей силы важности, потому что человек был молодой, да к тому ж не женатый. Известно, что семейному Всегда ото всех больше почету, Особенно если ему над другими начальство дано. Пора бы и Морковкину с семьей заводиться. Да жениться-то по окольности не на кам. Крестьянскую девку взять не хочется. Купецкая дочь не пойдет за мирского захребетника. На солдатке жениться зазорно, на мещанке накладно, на поповне спаси, Господи, и помилуй. А недобро жить одному. Одна головня и в поле гаснет, а две положи. Закурятся. Нельзя Карпу Алексеевичу век свой холостым переколачиваться. Беспременно надо ему помощницу. Ведь холостому помогай, Боже, а женатому хозяйка поможет. Да и что за жизнь неженатому? Одному и у каши не спора, одному и топиться, скучно идти. Во своем одиночестве завелся Марковкин кумушками, и было их у него вдоволь, но что не толкуй, дело-то греховное, зазорное». Не в пример лучше совершить закон По Божьей заповеди. Стосковался безродный, безжённый карп Алексеев сын. Теплы в приказе хоромы казённые, Дров на них не жалеют, топят на деньги мирские. Есть, пить, морковкину слава тебе Господи. Иным дворянам только по великим праздникам Поесть так приходится. Рому, кизлярки, всяких водок, От челобитных приносов Хоть полы подмывай, Чаю, сахару, Хоть коням заместо овса засыпай. Других всяких запасов Ни счету, ни меры нет. Да с кем греться тепло? С кем? Над сладким куском порадоваться. С кем распевать? Доровые напитки приносные. Эх, чаще да чаще стал подумывать сам с собой Карп Алексеевич. Кого бы одеть в шелки-бархаты? Кого б изукрасить дорогими нарядами? Кого б в люди показать? Глядите, мол, православные. Какова красавица за меня выдана, Каково красно она у меня изукрашена. Сторонись, сиволапые, Зарся, гляди, честной народ, Каково убранство на моей хозяюшке. Как у старого до смерти душа не вынута, Так у молода до свадьбы сердце не запечатано. Оттого повсюду Марковкин Искал-поискивал ответного сердца девичья. Весной ли бывало, как девки за околицей Зачнут хороводы водить до да песни играть, По осени ли, как на супрятках они собираются? О Пасхи ли на качелях, о святках ли на игрищах, О масляной на ледяных горах — что ставились ребятами по крутым спускам прямо над прорубями. Карп Алексеевич тут как тут. Но сиротство одиночества, на роду ему было писано. С парнями девки заигрывают. Кого в затылок кулаком, кого ладонью вдоль спины изо всей мочи, кому жбан квасу на голову, Колю вздумает девичьи разговоры под окнами подслушивать. Карпу Алексеевичу ни привета, ни ответа. Молча поклоняться писарю девке низким поклоном. Сами не улыбнутся, писарю. И тотчас в сторону. Как с великим человеком шутки шутить? Пожалуй, прогневается. И на супрятках место ему не у Голбца, где деревенские ребята стоят, а место Поповское, в переднем почетном углу, под иконами. И речи ведут к нему нешутливые, говорят слова все покорные. Подчуют Карпа Алексеевича на девичьих супрядках ровно попа на поминах родительских. К хороводу подойдет, парни прочь идут, А девкам без них скучно, и ругают они писаря ругательски, но сторожась втихомолку, принес делеший карпушку захребетника. Прозвище горького детства осталось за ним. При нем никто бы не посмел того слова вымолвить, но заглазно все величали его мирским захребетником да вражным найденышем. Как ни старался он угождать девкам в хороводах и на супрятках, какого не приносил им угощения, не помогали гостинцы, не льнули девки к писарю. В задаром только харчился он. На что поповичи и тем девки были доступнее, чем бесталанному Карпу Алексеевичу. «Беда! Горе великое на людях!» Жить одинокому. Но та беда еще полбеды. Вот горе неизбывная, Вот беда непоправимая, Как откинешься от добрых людей. Да от берега к другому, Не причалишь. Хуже каторги такая жизнь. Такова довелась она. Карпу Алексеевичу. А меж тем старики, да молодые люди, женатые. Глядя на писаря в беседах девичьих, то и дело над ним издеваются. «Вишь, какого, судят про меж себя, даровали нам начальника. Ему бы возле подола сидеть, а не земские дела вершать. И девки-то плохи у нас, непутные. Подпалили бы, когда на супрядках за хребетнику бороду, а срамили бы его окаянного. Да и парни-то не лучше девчонок. Намяли б ему хорошенько баката, как идет темной ночью домой с девичьих супрядок. Право слово так. Одна девка посмелей была. То паранька, Парамовская, большая дочь Трифона Михайловича. «Не таковская уродилась, чтобы трусить кого. Девка бывалая, самому исправнику не дует в ус. Такая с начальством была смелая, такая бойкая, что по всему околодку звали ее губернаторшей. Стала паранька ради смеху с карпушкой заигрывать, не то чтобы любовно, а лишь бы на смех поднять его. Подруги корить да девку зачали». «Срамница ты этакая! С кем заигрывать вздумала? От парней рыло воротишь, а к мироеду на шею мечешься! Эх ты! А еще губернаторша!» «Да ведь я так, девы, ради одного смеху!» — оправдывалась паранька лохматая. «То-то для смеху!» — бронили ее девки. На захребетник зачал с тобой говорить, а у тебя и глаза запрыгали, и в горле перехватило, и голос стал ровно натреснутый. Смотри, паранька, не осрамись. То попомнишь, то, коль у вас с писарем до греха дойдет, тебе одна дорога — в кель идти. То разумеешь, что девку, мирским захребетником обцелованную, Не то, что хороший парень, последний кабацкий пропойца, за себя не возьмет. Да и от нас подальше убирайся тогда. Не водиться девицам, с Карпушкиной полюбовницей. Помни это, поранька помни, не забывай. Ну, вас тута. Стану я в заправду думать о писаре. Крикнет да захохочет, бывало девкам в ответ, паранька лохматая. Ха — Ха-ха-ха! Да по мне, Карпушка, хоть на ноже торчи! И с чем попрекать меня вздумали! То — То-то, губернаторша, смотри! — говорили девки, веря словам ее. В голову никому прийти не могло, что попричь солдаток вздумал, кто гулять с мирским захребетником. А паранька меж тем с писарем Заигрывала да заигрывала. И стала ей приходить в голову. А ведь неплохое дело в писарихи попасть. Пила б я тогда чай да отвалу, Самоваров по семи в день. Ела бы пряники да коврижки городецкие, Сколь душа примет. Ежедень бы ходила в ситцевых сарафанах, А по праздникам в шилки бы наряжалась. Рубашки-то были бы у меня меткалевые, А передники каких и на скидских белицах нет. Зачал и Карп Алексеевич На параньку глаза распущать. Одинокому человеку, Ласковое девичье слово всегда душу воротит вверх дном. Но жениться на параньке и на мысли ему не вспадала То на уме Карп Алексеич держал. Сплету лапоть без кочадыка, возьму девку без попа. В жены не годится, в кумушки бредет. И повел свое дело. Стали девки замечать, что дело не на смех у них становится. Говорят параньки. — Что ты, дура отятая? Куда ты с бешеной головой своей лезешь? Надует тебя за хребетник, как пить даст. Даром только ославишься. А губернаторша как цыкнет им на ответ. Да одной подруге еще примолвила. — Не тебя стригут, так ты и молчи. Дошли слухи до родителей. Не верил отец, что писарь с паранькой венцом порешил. Но поверила тому Фёкла Абрамовна. Проведав про дочкины проказы, старый Трифон указал ей на плеть, а писарю при случае обещался виски поправить. «Да я!» — говорит. «Скорей, детище своё, в куль воду!» Чем за мирского захребетника замуж отдам. В нашем роду бесчестных людей не бывало. Нам с Карпушкой родница не стать. Заглянул одного трифан в Авин. Писарь с паранькой обнимаются. Схватил старик цепь, да и ну молотить. После того у писаря три дня и три ночи голова болела, а на правую ногу три недели прихрамывал. Паранька в люди не казалась. Под глазами синяки, а что на спине, то рубашкой крыто, не видать. Не сказал Трифон Фёкле-Абрамовне, отчего у дочери синяки на лице появились. Не поведала и паранька матери. Отчего у ней спинушку всю разломила. Ничего-то не знала, не ведала, добродушная Фёкла Абрамовна. «Постой же ты у меня!» — кряхтя и охая, думал Карп Алексеевич. «Всё припомню, всё, и жалобы твои, и побои». Узнаешь меня, косматая борода. Дай только на ноги подняться. До справившись, выбрал ночку потемнее и пошел сам один в деревню Паромова, Прямо к лохматовской токарне. Стояла она на речке в поле, от деревни Одаль. Осень была сухая. Подобрался захребетник к токарне, Запалил охапку сушеной лучины, Да и сунул ее со склянкой скипидара Через окно в груду стружек. Разом занялась токарня. Не переводя духу, во все лопатки Пустился бежать, Карп Алексеевич домой. Через поле, через кочки, через болото. А было то дело. Накануне постного праздника Воздвижения креста Господня. На Покров у Лохматого лошадей угнали. На Казанскую в Клете Все до нитки обворовали. Тут Карп Алексеевич... Был не повинен. В том разве вина его состояла, что перед тем незадолго двух воров приказ приводили, и писарь, как водится об примолвил десятскому. Вот, дуракита, кому забрались? Как уровочи попали? Это не трифон лохматый, у того. И кони не в призоре, да и в клеть, Хоть на тройке въезжай. Воры были удельные, обокрали удельного. Удельный приказ, не доводя дело до суда, Распорядился по-домашнему. Воров выпорол и отпустил. И вспомянули воры слово Писарева. И очистили до гола старика Лохматова. Спалив токарню, сам же писарь, как ни в чем не бывало, Подговаривал Трифона подать становому объявление. «Как зачнется следствие?» — думал он. «Запутаю Лохматова бумагами, так о плиту» что вина до да жалоб и на том свете не забудет. Спознал Марковкин, что Трифон не хочет судиться, что ему мужики спасибо за то говорят. «Деньгами спутать!» — подумал он и шепнул своей сударушке. «Молви, лебедка матери!» Пущай, мол, тядька-то на новую токарню денег у меня перехватит. Для тебя, моя разлапушка, рад я, Радеханек, жизнью решиться, не то чтобы деньгами твоему родителю помочь. Деньги что? Клевое дело. А мне как вам не пособить?» Поговори матери-то, Паранюшка. И сам бы снес я, сколько надо Трифону Михайловичу, да знаешь, что меня он не жалует. Молви. А ты молви матери-то. Она у вас добрая, а я от всего своего усердия. «Поговорю, Карпушенька, беспременно поговорю», — отвечала на те паранька. «И спасибо ж тебе, соколик мой!» «А и что это у нас за тятенька? Не родитель детям, а злой лиходей. Ровно я ему не родная дочь, ровно я ему наемная работница». Не жалеет он меня ни на сколько. И за что это он тебя не взлюбил? Не кручинься, моя ягодка. Не горюй, яблочко наливчатое, отвечал Морковкин, обнимая свою разлапушку. Бог милостив. Будет праздник. И на нашей улице. А Трифона Михайлыча Нужды нет, что меня не жалует. Уважить я завсегда готов. Что не есть нажитого, Все до последней копейки Рад ему отдать. Так и скажи, Фекле Абрамовне, — Скажу, соколик мой, беспременно скажу! — страстно отвечала паранька, ласкаясь к писарю. — Только уж не знаю, как тядька-то... — А что? — Загубил он мою молодость. Утирая рукавом слезы, зарыдала паранька. — Не дает воли, сердечушку. Не велит любиться с желанным моим. Да ведь любимся же, Паранюшка, утешал ее захребетник. Не гневи Бога, не кори отца. Любиться-то мы любимся, голубчик мой, сказала Паранька. Да все ж под страхом, под боязнью а мне вольной любви хочется передо всеми бы людьми добрыми незазорно было обнять тебя не украдкой бы говорить с тобой речи любовные не краснеть да не зариться со стыда перед подругами бог милостив поранюшка придет «Час воли Божией!» — говорил Карп Алексеевич. «О матери ты поговори, про что я наказывал». «Ох ты, добрый мой! Ох ты, радостный!» Полными белыми руками, обвивая шею писаря и жарко целуя его, говорила Параня. «Тятька зло тебе мыслит, а ты ему добром хочешь платить!» «Какой же ты славный, Карпушенька!» И жарко целовала бараня-полюбовника, и сладко миловала его, и крупные слезинки, что жемчужинки, выкатались из ясных очей ее» а под вечер все рассказала матери про гульбу свою с Марковкиным, про надежду писарихой быть, жить-поживать в холле в почете, в великом богачестве. И про то рассказала Фекле Абрамовне, что в Авине приключилась по осени. И про то молвила, что сулит Марковкин «Денег на токарню дать и на все прочее, сколько понадобится!» Фекла Абрамовна разревелась, расплакалась. Не нашла слов на похвалу Карпу Алексеевичу. И долго и строптиво ворчала на своего старого потому-то и пыталась она подъехать к сожителю со словами советными. Попросил бы он денег у писаря. Но не принял Трифон советов Жоненых. Не восхотел поклониться мирскому захребетнику. Послал Алексея к Потапу Максимычу. Савушку лошкарить в Хвостикова. За великую досаду стало это Марковкину. Уж как ты там себе не вывертывай, говорил он сам про себя. А доеду я тебя, Трифан Михайлович. Попомню, Авин дожало бы. А сударушки иное расписывал Бога не боится, родитель твой. В чужие люди сыновей послал. Савушку-то жалко мне очень-то. Паренек от еще не выровнялся. Пожалуй, селенки у него не хватит на работу подряжную. Много, пожалуй, придется и побой принять, Коль попадется к хозяину немилостивому. Чем сыновей-то в кабалу отдавать? У меня бы денег позаймовал. Не потерпит ему Господь за обиды родным сыновьям. Паранька плакала, передавала писаревы слова матери, и чуть не каждый божий день приводила ее в слезы разговорами о тяжелой работе в чужих людях, Алексея до да Савушки. «Не говори ты, паранюшка, Не надрывай моего сердечушка!» Тосковала и рыдала Фёкла Абрамовна, Слушая речи дочерние. «Сама я знаю, девонька, Какова чужедальняя сторонушка. Горем она сеяна, слезами поливана, Тоскою покрывана, печалью горожена». Причитала она, сидя на лавке и качаясь станом взад и вперед. Когда пали слухи, что Алексей у Потапа Максимыча хорошо пристроился, что Осиповский Тысячник премного его жалует, сделал даже своим приказчиком, мирской захребетник задумался. Слышит от людей, что Трифон Лохматый Новую токарню выстроил, Лошадей купил И всем прочим по хозяйству справляется. Раза по два на неделе бегает к нему паранька, Говорит, что деньги на расходы Алексей приносил. Разобрало зло писаря пуще прежнего. Говорит удельному голове, — Михаиле Васильевич, Давно мне хотелось сказать вам насчет Алексея Лохматова, что живет у Чапурина в Осиповке. — Что ж такое? — спросил у него Михаил Васильевич. — У отца его токарню по осени спалили, а потом обокрали беднягу. — Знаю, — отвечал голова. Кругом разорили, а хозяин исправный был. «Теперь чем, Михаил Васильевич?» — продолжал Марковкин. «Трифон лохматый новую токарню ставит. Не в пример лучше прежней. И пару коней купил. Лошади доброезжие. Немалых денег стоят». Опять же, из пожитков, что было покрадено, живой рукой справляет. — Что же? Слава богу, что пособляет доброму человеку справляться! — молвил на те Михаил Васильевич. — Все это на плохой конец. Четырехсот целковых стоит, — сказал Марковкин. — Стоит! — «Как по нынешним ценам не стоить?» — подтвердил голова. «А у Лохматова больших денег никогда не важивалось!» — продолжал писарь. «Которые были, те покрадены. Откуда ж взялись они? Не с неба ж свалились? Не клад же дался ему?» «Известно!» поддакнул Михаил Васильевич. «Я доподлинно от самых верных людей узнал», продолжал Карп Алексеевич, «что деньги большой сын приносит из Осиповки. Живет у Чапурина без году неделя. Когда ему такие деньги заработать?» «Тут надо быть». Другое, что есть. Что ж такое? Да не стянул ли он деньги-то? Сказал писарь. Не мешало бы хорошенько приструнить его, чтобы после не было каких неприятностей. Не может быть того чтоб Трифонов сын воровскими делами стал заниматься, — молвил Михайло Васильевич. Я у Потапа Максимыча на Медне на хозяйских именинах гостил. Хорошие люди все собрались. Тогда впервые и видел я Алексея Лохматова. С нами обедал и ужинал. В приближении его Потап Максимыч держит и доверие к нему имеет большое. Потому и не может того быть, чтобы Алексей Лохматый на такие дела пошел. А, впрочем, повижусь на днях с Потапом Максимычем, спрошу у него. Не того хотелось Карпу Алексеевичу. Думалось ему уговорить Михайлу Васильевича отписать в удельную контору о сдаче Лохматого в рекруты, запорочное поведение. Прошло сколько-то времени, говорит голова Марковкину. Виделся Дион с Потапом Максимычем. И Потап Максимыч ему сказывал, что он деньги давал взаймы Трифону Лохматому. А коль понадобится, говорит, так и вдвое и втрое дам ему. А сыном его Алексеем — Так доволен Потап Максимыч, как больше нельзя. — А вот это на его же, Алексея Лохматова, счет! — примолвил Михаил Васильевич, вынимая из кармана рекрутскую квитанцию. Остолбенел мирской захребетник. Не то и чаялось А меж тем голова велел записать, где следует квитанцию, что идет она за семью Лохматова, и что теперь та семья от рекрутства свободна. Ту квитанцию голова получил от Потапа Максимыча. А святой под качелями паренька шепнула возлюбленному, что брат вместо красного яичка много денег принес. Теми словами она любовника своего прикручинила. Чуть не задохся со злости, Карп Алексеевич. «Рано ли поздно ли попадешься ты мне?» — думал он. «Погоди, гусь лапчатый, не отморозить бы тебе, красные ноженьки, быть тебе сорванцу под красной шапкой». Такое дельце со стряпою, что не поможет тебе, и рекрутская квитанция. Злоба к отцу перешла на сына. Чуть ли еще не сильнее была, а паранька только что наступила весна, то и дело в песочное. Приелась девка Карпу Алексеевичу. Иной красоты захотелось. Возрился на меньшую дочь Лохматова, Натальюшку. Однажды, когда на горячее мне голубки поранюшки, Неохотно отвечал соколик-карпушенька, Девка навзрыд разрыдалась И стала укорять по любовника, Что он в конец загубил жизнь ее горе-горькую. Объявила что стало непраздное. Безответно осталось сердце захребетника. «Чтобы черт тебя побрал и с отродьем твоим!» — подумал он и хмарою тучей нахмурился. «Хочешь, не хочешь, голубчик-карпушенька, а надо скорее дело венцом порешить!» — умоляла писаря, Просковья Трифоновна. Знаю, «Знаю!» — грозно отвечал захребетник. «Да как же статься тому? Старик от согласия не даст!» «Уходом, Карпушенька!» — подхватила паранька. «Тебе же с руки! Великороссийская под боком, попсушила приятель тебе. Свинчает как раз!» Так-то, оно так! Промычал поднос себе Карп Алексеевич и крепко задумался.